Розанова сейчас». Как только семье Розановых показалось, что жизнь изменилась, и им удалось обмануть коварную болезнь своей мамы и бабушки, никогда она не была еще такой счастливой, такой спокойной, как Лидия Андреевна вдруг начала сдавать. Ниночка первой заметила, что бабушка начала медленнее говорить и забывать самые простые слова. Она пыталась найти им замену, но ее саму это явно раздражало. Позавчера она увидела в руках у Славы ножницы и спросила, что это за инструмент. А этим же вечером не могла вспомнить, как включить электрический чайник. За последнюю неделю она дважды потерялась в доме, не могла найти ванную и свою комнату. А когда у нее не получилось почистить яблоко, разозлилась и расплакалась от отчаяния. После той ночи, когда Леонид впервые остался у них, они устроили небольшой семейный совет. Леонид сам попросил об этом. «Я хочу сказать вам спасибо», — начал он. «За что?» — удивилась Мила. «Что вы не выставили меня за дверь». За то, что не подали на меня в суд, что воспользовался беспомощным состоянием вашей бабушки. А такое возможно, удивился Слава. Прецеденты были, кивнул Леонид Сергеевич. Я сегодня говорила с ней, сказала Вера. Она спускалась на кухню рано утром. И я тоже хотела поговорить с вами, Леонид Сергеевич. Я хотела сказать вам спасибо. Я не буду продолжать, если позволите, потому что накрасила ресницы, а если продолжу, то непременно расплачусь, а мне на работу. И перекрашиваться некогда. «Вот». «Она правда счастлива», сказал Дима. «Я очень давно не видел ее такой. Очень давно. И состояние у нее, конечно, с одной стороны, беспомощное, но с другой... Лидия Андреевна пока очень четко может выразить свое мнение и дать понять, чего она хочет, а чего она не хочет. С вами быть она хочет. Это очевидно». «Я хотел бы забрать ее к себе домой. Это было бы правильно. И по-мужски». «Нет», сказала Мила. «Подожди, пожалуйста», — он осторожно ее остановил. «Я прекрасно оцениваю ее состояние и понимаю, что мою мужскую гордыню мне сейчас стоит засунуть подальше. переезды сейчас не для нее. Мы хотели бы попросить вас переехать к нам», — сказала Вера. «Мы уже тоже успели обсудить этот вопрос. Маме с вами лучше, это очевидно, и это самое главное». «Мне неловко», — Леонид Сергеевич, — вступил Дима. В нашей ситуации, грубо говоря, совершенно неуместно говорить о ловкости или неловкости. Тут все очень просто. Мы хотим, чтобы наша мама и бабушка была с нами как можно дольше. Вы хотите того же. Оставайтесь у нас, пожалуйста. А там будет видно». Он, конечно, остался. И как-то сразу вписался в семью. Вера с Димой смогли вернуться в город и приезжали только по выходным. Близнецы пришли в восторг от нового дедушки – А Лидия Андреевна сияла, когда ее Леня был рядом, несмотря ни на что. Он продолжал работать, но уже меньше, потому что все свое время хотел отдавать только ей. И еще он успел привести в порядок некоторые важные дела Лидочкиной семьи. Спустя пару недель на пороге их дома возник гость. Нельзя сказать, чтобы этот визит был неожиданным. Михаил Андреевич на этот раз был вооружен очередным дряхлым букетом, слегка примятой коробкой конфет из ближайшего сетевого супермаркета, а свое секретное оружие он сжимал под мышкой в папке с надписью «Многофункциональный центр мои документы». Ему открыла Мила, и он тут же шагнул в дом, чуть не сбив ее с ног. «Дядя Миша!» – опешла она. – «Можно было бы и поаккуратнее». «Прости, моя детка!» – дядя тут же кинулся к ней целоваться. Я просто боялся, что это противный муж твоей сестрицы, а он взял дурную манеру не пускать меня. Противный муж сестрицы вообще-то дома. Дима появился в прихожей. Чем на этот раз обязан Михаил Андреевич? Я все равно пройду, взвизгнул младший брат Лидии. У меня к вам важный разговор. Да что вы. Сурово склонился над ним Дима, но мило незаметно махнула ему и сказала. Проходите, дядь Миша. С кем именно вы желаете беседовать? «Со всеми!» — провозгласил Мишенька и прошествовал на кухню с гордо поднятой головой. «Ну, со всеми так со всеми!» — сказал Дима. «Малолетних детей звать?» «Не ерничай!» — огрызнулся Михаил. «Я же сказал, разговор очень серьезный. Я посижу, подожду, пока соберутся все». «Все не соберутся!» — на кухне появилась Вера, а за ней Леонид. Мама прилегла отдохнуть, и ей разговоры с вами в последнее время были совсем не на пользу. «А это еще кто?» Михаил смерил Леонида Сергеевича недовольным взглядом. «Меня зовут Леонид Сергеевич, и мы с вами как-то уже встречались. Что-то не припомню». «Неудивительно. Это было довольно давно вам, тогда было всего пару лет от роду». «Вы что, Литкин кавалер, что ли?» — хмыкнул Мишенька. «Леонид Сергеевич — адвокат нашей семьи», — проинформировал Дима, и глаза у Мишеньки заметно округлились. Однако он довольно быстро взял себя в руки, уселся за стол и стал вытаскивать из белой пластиковой папки бумаги. «Значит так», — сказал он, поправив бордовый шейный платок. «Поскольку вы, дорогие родственники, неоднократно, и не побоюсь этого слова, безобразно игнорировали обращения моих юристов и крайне некорректно вели себя со мной во время моих визитов...» «Вы про лестницу», — уточнил Дима, но Михаил не удостоил вниманием его комментарий и продолжал. Хотя я, видит Бог, был открыт к диалогу и к тому, чтобы урегулировать наши вопросы мирным путем. Но теперь мы будем говорить с вами на другом языке. На каком же, позвольте узнать. Может, мне стоит сбегать за словарем? Не хами, Митя. Дело очень серьезное и не терпит отлагательств. Ждать дольше я не собираюсь. Я пришел потребовать то, что причитается мне по праву. А самое главное, я очень переживаю о том, что у моей сестры в ее тяжелейшем состоянии нет достойного медицинского ухода, и проживает она в совершенно неподходящих для нее условиях. Ясно вам? Так-так, очень интересно, сказал Леонид. Что касается имущественных прав, то тут я, как мне кажется, смогу вступить с вами в диалог на профессиональном уровне. Иными словами, постараюсь вас не разочаровать. А что касается ухода за Лидией Андреевной и условий ее проживания, то это, конечно уже другой вопрос, не менее интересный. Но давайте по порядку. Итак, мы вас слушаем. Михаил Андреевич сурово зыркнул на него из-под лоби, сделал глубокий вдох и продолжил. «Поскольку моя родная и единственная сестра, Лидия Андреевна Розенова, страдает необратимым психическим заболеванием и не может адекватно распоряжаться принадлежащим ей имуществом и принимать относительно него решения, Я вынужден поставить ребром вопрос о разделе этого самого имущества. Поскольку из всех вас я единственный, подчеркиваю, единственный кровный, то есть родной брат Лидии Андреевны, и я единственный, кто напрямую причастен к созданию и развитию принадлежащей клиники он надел очки и зачитал по бумажке, клиники профессора Розанова, то я требую оформить в мою собственность 80% клиники. Почему не 100? спросила мила потому что лидии тоже нужен доход я за справедливость щедро оценил дима а зачем простите доход вашей сестрицы если уж она как вы выразились совершенно неадекватно поэтому вопрос у меня тоже подготовлены бумаги мишенька снова нацепил на носочки вот это договор на содержание проживающего в нем указаны все услуги и их стоимость и это заметьте роскошный вариант «Подождите», – перебила Мила. «Я вообще ничего не понимаю. Какого проживающего? Где проживающего? Что еще за договор?» «А, я не пояснила. Ой, прости, детка. Проживающего в доме-интернате для престарелых. Это прекрасный дом-интернат со всеми удобствами и размещением в отличной четырехместной палате. Я подумал, Лидии будет веселее в компании. Что вы все так на меня уставились? Это очень щедрое предложение». «Хотя можно было не шиковать и отправить ее в бесплатный пансионат. Она имеет на это полное право, поскольку у нее постоянная прописка, и она может пользоваться любыми социальными льготами. Я узнавал. В департаменте социальной защиты населения». «Секунду», — сказал Слава. «Я сейчас ему врежу», — сказал Дима. «У меня полиция на быстром наборе!» Мишенька быстро сунул ему под нос телефон с дрожащим пальцем на зеленой кнопке. «Так», — выдохнула Вера. «То есть вы, дядя Миша, щедро предлагаете нам отдать вам 80% клиники, которую создали наши родители, а нашу маму засунуть в дом для престарелых, в общую палату». «Для веселости», — добавил Дима. «И все это по причине того, что она больна и не может сама принимать адекватных решений». «Верно?» «Совершенно верно, Веруша. Ты же сама понимаешь, в каком состоянии находится твоя мать». Вы же не хотите пустить все по ветру. А наше мнение при этом вас не интересует. Не очень, уж прости. не меня, не моих юристов. Они собрали кое-какие материалы, и вот, тут есть бумаги, да, вот. Они очень сомневаются, что вы сможете обеспечить моей сестре достойный уход. Моя сестра Лидия в данный момент проживает в условиях какого-то постоянного балагана. Посмотрите, сколько тут народа. Причем рядом с ней находятся подозрительные агрессивные элементы. У нее даже нет собственной профессиональной сиделки. А окна в ее комнате не забраны решетками, что было бы уместно, учитывая ее диагноз. У вас со Славой, милочка, маленькие дети – это также нежелательное окружение для больного. Шум и крики могут стать причиной страха и паники. Да еще, пх, это собака». «С решетками на окнах и жутко опасной таксой все понятно. А с нами, простите, что не так?» поинтересовалась Вера. «Мы с моим супругом почему не можем заботиться о маме? И что там у вас было про агрессивные элементы? Я вообще ничего не поняла». «Ты прекрасно понимаешь, о чем идет речь!» Михаил Андреевич картина закатил глаза. «Твой супруг Дмитрий неоднократно проявлял по отношению ко мне агрессивное поведение» и, более того, применял ко мне физическую силу. Вот тут он порылся в листочках. «У меня есть медицинское освидетельствование из центра Полимед. Да, в нем написано, что мне были причинены травмы и побои после моего прошлого визита в ваш дом». «Дядя Миша», — устало сказала Мила, пока Вера пыталась удержать Диму. «Ну вы же сами понимаете, что это какой-то бред космического уровня». «Нас тут было пять человек-свидетелей того, что Дима только слегка подержал вас за шиворот». «О каких побоях идет речь?» «Это официальный документ, мила, из уважаемого коммерческого медицинского центра!» взвизгнул Михаил Андреевич. допусти «Да же меня!» попытался вырваться Дима. «Я прошу вас меня извинить», — тихо, но уверенно сказал Леонид Сергеевич таким голосом, что все мгновенно затихли и посмотрели на него. «Давайте сначала закончим с перечнем претензий, для того, чтобы я смог дать Михаилу Андреевичу полный развернутый ответ. А то ведь чего доброго можем упустить важное». «Вы претендуете еще на что-нибудь, Михаил Андреевич?» «Да», — рьяно кивнул Мишенька. «Мои имущественные претензии также распространяются на трехкомнатную квартиру по адресу». «На родительскую квартиру?» — подскочила Вера. «Конечно!» — пожал плечами Михаил. «А как же? Вот и документы все имеются, подтверждающие мои права. Все по закону, Вера. Все официально». «Да я сейчас...» — Вера вдруг кинулась на него, и теперь уже Дима попытался схватить ее и оттащить от дядюшки. «Михаил Андреевич», — все тем же ровным тоном сказал Леонид Сергеевич, «у меня, конечно, нет с собой распечатки всех законов и нормативных актов, но я на досуге тоже ознакомился с вашей семейной ситуацией и могу ответить вам на все ваши претензии. Причем это не займет много времени, и я думаю, этот наш с вами диалог будет последним в нашем общении и расставит все точки над «и». Начнем с того, что вы абсолютно правы. Лидия Андреевна нездорова и не может самостоятельно принимать важные решения, особенно касающиеся имущества в виде дорогостоящей недвижимости и компаний, приносящих серьезный доход. Но ее родственники, разумеется, приняли все необходимые меры, рекомендуемые в этом случае, и в соответствии со всеми положениями, статьями и законодательными актами Лидии Андреевне был назначен официальный опекун, который и будет принимать за нее все решения. Эта процедура завершена... Опекун назначен соответствующими органами, так что по всем вопросам вы можете обратиться напрямую к нему, если пожелаете. Но, уверяю вас, это крайне адекватный и очень достойный человек. Разумеется, он прошел все необходимые проверки и имеет справки и о несудимости, и об образцовом поведении, и характеристики с места работы, а также подтверждение того, что он не состоит на учете ни в психиатрическом, ни в наркологическом диспансере. Кроме того, это близкий родственник Лидии Андреевны, который прекрасно знает ее и желает ей только добра. Несколько минут Мишенька хлопал глазами, потом обвел изучающим взглядом всех присутствующих, прищурился и расплылся в улыбке. «Веруша, дорогая моя, моя любимая племянница, ну, с тобой же мы всегда сможем найти общий язык. Мы ведь хотим одного и того же, действовать во благо твоей мамы». «Нет-нет», — улыбнулся Леонид Сергеевич. «Вы ошиблись». «Опекун Лидии Андреевны — это супруг Веры Юрьевны, Дмитрий Игоревич». Лицо у Михаила вытянулось и побледнело. Он несколько раз открыл и закрыл рот, как будто собирался что-то сказать, но так и не произвел ни звука. «Что касается остальных ваших имущественных претензий...» Вы знаете, я тут связался со службой судебных приставов, и удивительное дело, мне открылось столько интересной информации. У вас, Михаил Андреевич, оказывается, имеется целых четверо детей, причем двое из них несовершеннолетние, и на их содержание, да-да, ни одному из этих детей вы не выплачиваете алименты, более того. У матери вашего младшего сына вы позаимствовали крупную сумму денег, о чем у нее имеется долговая расписка, и до сих пор не отдали ей ни копейки. Кроме того, у вас имеется несколько серьезных правонарушений, в том числе ДТП с вашим участием, по которым суд присуждал вам довольно крупные штрафы, от которых вы до сих пор умудряетесь уклоняться. Там есть еще много интересного, но я не буду долго вас задерживать, просто обобщу. Ни на какое имущество вашей сестры претендовать вы не можете. Ни на клинику, ни на квартиру. Более того, ваше право собственности на принадлежащую вам сейчас квартиру тоже может быть оспорено. Поверьте мне, мои коллеги запросто разбирались с подобными вам персонажами. Если вы не хотите оказаться в лучшем случае раздетым на улице, а в худшем в арестантской робе в местах заключения, то мой вам совет – оставьте семью вашей сестры в покое. А вот эти ваши бумажки – Выкиньте, а лучше сожгите, потому как за подделку документов я сейчас про эти ваши справки про несуществующий побой вам тоже грозит наказание. Статья 327 Уголовного кодекса. Познакомьтесь, не поленитесь. Что касается условий проживания Лидии Андреевны, то с ними все в порядке. Решетки скорее светят вам, а не ей». И только посмеете натравить на нас социальную службу, органы опеки, да хоть кого. В миг весь ваш послужной список ляжет на стол в прокуратуре. Задолженности ваш на данный момент составляют сумму размером в стоимость примерно трех квартир, подобных той, в которой вы проживаете. И мой вам совет. Начинайте выплачивать прямо сейчас. Я буду за вами следить пристально. «Вы, кажется, хотели поговорить с официальным опекуном вашей сестры? Пожалуйста. Мне кажется, он готов помочь вам буквально с чем угодно». вас проводить тихо спросил Дима. Вечером Леонид засиделся с бумагами и поднялся наверх, когда Вера уже помогала Лидии Андреевне лечь в постель и мазала ей руки кремом. «Давай я, Верочка!» — он взял у нее тюбик. «Спокойной ночи!» — сказала она, улыбнулась им и вышла из комнаты. Он взял Лидочку за руку, выдавил немного крема и стал тихонько массировать. Она ничего не говорила, только улыбалась. Он долго гладил ее руки, потом поцеловал их, поправил ей подушку и хотел пойти выпить чаю и принять душ, но она вдруг потянула его к себе. «Ленечка», — сказала она, — «полежи со мной». Он прилег рядом с ней. Она устала, глаза у нее закрывались. лёнечка снова сказала она, — «я к тебе прилетела». Я все-таки к тебе прилетела. Я так устала, так устала. Поспи, моя дорогая. Он погладил ее волосы. Ты так долго летела. Да, очень долго. Поспи, отдохни. А завтра у нас будет новый хороший день. Да, я посплю. А ты говори со мной, ладно? Что-нибудь мне говори. Я очень тебя люблю, Лидочка. Как хорошо. «Как хорошо, что я к тебе прилетела!»